Глава 4. В женщине должна быть загадка. Женщины имеют незаконное преимущество перед мужчинами. Там, где бессилен ум, они могут пустить в ход глупость. Юл Бриннер. Считается, что в отношениях мужчины и женщины должна сохраняться некая интрига, а в женщине должна быть загадка. некоторые женщины пытаются сохранить эту интригу все сто пятьдесят лет совместной жизни и думают что управляет мужчиной диктуют ему что то да как поговорив с такой женщиной трудно отделаться от ощущения что все нити супружеских отношений она держит в своих сильных руках не жена а кукловод какой то только вот потом поговоришь с мужем и ситуация в общем то как правило превращается в юмористическую правда со слезами на глазах дело в том что женщина она и так всегда загадка для мужчины никогда ему не понять этих сложных течений завихрений потоков и триволений внутри женской головы там ведь по другому все устроено и оттого всегда есть загадка всегда но разгадывать ее мужчины пытаются только по молодости а потом поняв что дело гиблое пере переход на так сказать ручное управление Этот муж уже давно смекнул и прикинул, на какие клавиши следует жать, чтобы извлечь тот или иной необходимый ему звук. Он знает, что нужно сказать, чтобы его жена растаяла и отпустила его выпить пиво с друзьями. И что нужно произнести такое волшебное, чтобы жена обиделась и три дня с ним не разговаривала, а он тем временем отдохнет от нее и насладится жизнью. Еще он может встаться, ей изменяет, деньги от нее нычет, а она ходит бароней. мужа своего прижала воспитала ввела в рамки в общем хорошо она держит его своими стальными тросами но вот только внутри собственной головы мужчина наевшийся браком уже не пытается понять смысл женских загадок он просто знает что и в какой момент его жена будет делать какой ему интерес уставшему на работе какие то внезапные кроссворды еще дома разгадывать он просто выучивает все рефлексы и дегает за веревочки а до ее загадок ему дела нет никакого ну тайна ну что так что женщине не нужно никаких дополнительных загадок их и так в отношениях мужчины и женщины больше чем достаточно на самом деле необходимы доверительные открытые заинтересованные отношения еще важно не пытаться быть умнее друг друга это вечное соревнование кто там голова кто шея занятия совершенно абсурдные однажды ко мне на программу пришла женщина и долго рассказывала о том какой тюлень у нее муж как она всю жизнь боролась с его нерешительностью как она его воспитывала как изнемогала из за его немужественности и слабости при этом все время оговаривается никаких проблем у нас никогда не было жили душа в душу отношения идеальные на прогулке ходили за руку держались хотя уже и двенадцать лет в браке состояли замечательно но важен вопрос с которым она пришла к доктору причина обращения такова он ушел от нее к девушке двадцати двух лет и живет с ней душа в душу причем уже пять лет как и все у него там хорошо при этом у моей гости что то все не очень и плачет она целыми днями и найти себе место не может но в голове все та же конструкция он не решительный не мужественный слабый и отношения идеальные никаких проблем никогда не было и за руку до последнего дня держались в женщинах есть загадка от природы за всех психотерапевтов не скажу но для подавляющего большинства мужчин точно не надо усердствовать и что то там додумывать помогайте мужчине разгадывать вашу загадку природу ваших чувств ход ваших мыслей и мужчина поверьте будет идти по этой нитерядны всю свою сознательную жизнь книгу интересно читать но если она запечатана на двадцать пять каких то нелепых замков это скучно да есть такие пары где загадка интриги и страсти присутствуют постоянно у них образ жизни такой но это очень специальные пары нормальные неглупые люди вполне мне кажется способны построить искренние отношения не мороча при этом друг другу голову с загадочной недосказанностью как то ко мне на программу тогда она еще выходила на телеканале домашний пришел молодой человек женственный приятный совсем юный и не скрывающий своей гомосексуальной ориентации пришел с вопросом доктор курпатов почему у меня не складывается личная жизнь все мужчины меня бросают начинаю я с ним беседовать что не складывается почему не складывается как складываешь в ответ он мне рассказывает про какие то сюрпризы которые он для своих мужчин устраивает про романтические ужины которые он им организует как он пытается быть для них загадкой тут я напрягаюсь и пристально так на него глядя уточняю загадкой это откуда такая потрясающая идея почеркнута оказывается из глянцевых журналов женских мало ли что бывает в этих сборниках советах по соблазнению я в свое время специально этот вопрос изучал и в целом конечно ничего совершенно абсурдного в них нет иногда даже дельные советы попадаются Например, это, по-моему, из «Космо», во время секса лучше использовать слова с шипящими буквами. Это сильнее возбуждает партнера. Согласен, шипящие во время секса — это важно. Но это ли заставляет людей привязываться друг к другу, ценить друг друга? Если при этом партнер вас ненавидит или относится к вам безразлично, или ему плевать на вас и на ваши чувства, какая разница, какой бантик прикреплен к вашему взаимному «черти что»? куда логичнее сначала разобраться с этим черти что а уж потом присобачивать сбоку этот бантик шипящие рычащие и другое и прочее конечно это большая работа непростая но если хочется чего то серьезного и надолго то прежде все таки имеет смысл мне кажется разобраться с главным настоящая любовь это не загадывание ребусов а постоянное узнавание да вы можете пытаться удивить партнера произвести на него впечатление но если вы видите что промазали надо радоваться радоваться тому что вы никогда больше не поставите ни себя ни его в дурацкое положение подобным фокусом не доставите ни ему ни себе дискомфорта в общем помнится отругал я тогда этого юношу с загадочным опытом неудачных романов Мужчины притягиваются друг к другу по принципу «подобное к подобному». Такова природа мужской дружбы и более серьезных мужских отношений. А вот мужчина и женщина как противоположности, и это нельзя сымитировать. Так что выбрось ей с головы всю эту ерунду про загадку. Для мужчины ты никогда загадкой не будешь, а вот женщина для него и так загадка. По факту рождения. Музыка